Глава шестнадцатая. Алина. Соблазн велик. Страх неизвестности душит, затягивает в свои липкие сети. Я понимаю, что просто боюсь выйти из зоны комфорта и столкнуться с одиночеством. Где я буду жить? Как буду справляться сама? Может, стоит задуматься над словами славы? Тем более, если света и в самом деле не будет в этом доме, то почему бы и не остаться? Путаюсь в мыслях, не понимаю, как правильно. Вот бы можно было заглянуть в будущее и узнать точно, что меня ждет. Тогда было бы намного проще сделать выбор. — Алин, ну куда ты пойдешь, девочка моя? — ласково шепчет Слава, убирает лишнюю прядь, волос за ухо, целует в лоб. Его невинные движения вызывают внутри трепет. Хочется обо всем забыть и жить счастливо дальше. — Это все, чего я хочу но кажется, что это слишком высокий запрос. Кажется, что даже если я дам нам еще один шанс, семья предателя не даст нам спокойной жизни. На улице холод, весь город спит, куда ты пойдешь, милая, еще и на таком сроке. Это твой дом, любовь моя. Больше нас никто не потревожит, я обещаю, — тихо шепчет на ушко. Его слова греют уши. Конечно же, я чувствую, как начинают таять. Лед в сердце тронулся. Держать свою линию становится невыносимо трудно. Потому что так хочется поддаться соблазну. И хоть я понимаю, что это плохая идея, все равно стоюсь Ладно. Но только если ты в самом деле сдержишь свое обещание, произношу я. А сама не верю, что слава его исполнит. Но решаю, что мне же самой будет лучше, если я поживу пока здесь, чем буду скитаться по гостиницам. Тем более, что жильцы с моей квартиры еще не съехали. Решаю, что таким образом я ищу свою выгоду, вернее, так я пытаюсь оправдать свою наивность. Но так или иначе даю славе испытательный срок. А в глубине души с отчаянием для себя делаю вывод, что наши отношения все равно обречены. Там, где они начинаются со лжи, больше нет места доверию. — Клянусь, все будет так, как я сказал, — заверяет меня Слава. Вполне искренне глядит в мои глаза. — О, бурчу я, не испытывая должного облегчения. Внутри все равно что-то гложет, наверное, разум. Он так и твердит мне, что зря я согласилась. Чувствую себя глупой, наивной, дурой. Снова сдалась. Снова повелась на его пустые слова. И хоть пытаюсь доказать самой же себе, что я тоже в какой-то степени использую сожители, чтобы обеспечить себя крышей над головой, до того времени, пока не освободится квартира, в глубине моей души все еще живет любовь. Пусть она уже не такая яркая и пылкая, какой была ранее, но остатки еще тлеют внутри. Люблю тебя. Он находит мои губы, дарит нежный поцелуй. Так или иначе отвечаю на него, потому что чувство за раз не вырвать из груди. Наше идилие продлилось два дня. Слава безупречно мне угождал, старался уделять максимум своего внимания и лез вон из кожи, чтобы загладить свою вину. Я видела, как он старается, и внутри меня каждый раз загоралась та самая надежда. Надежда на наше совместное. Счастливое будущее. На удивление, от Светланы не было вестей, ну или просто славонарочно не заводил о ней разговор, чтобы не тревожить меня. Но всему приходит конец. Алин, тут такое дело, начинает слава с осторожностью, когда мы сидим за завтраком. По его тону уже догадываюсь, что это дело вряд ли меня обрадует. Что случилось? Тревожность внутри меня нарастает, потому что, Его взгляд выдает нервозность. Она тут же передается и мне. Лиза хочет пожить с нами. Это всего на пару дней. Дышу медленно. Вдох, выдох. Перевариваю новую информацию. Пытаюсь воспринять ее спокойно. Ведь Лиза — это не света. Она дочь славы и имеет полное право приходить сюда тогда, когда ей того захочется. Но все равно внутри все напрягается. Каждую мышцу стягивает в тугой узел. Только Лиза? Сверлю славу провокационным взглядом. Пытаюсь поймать его на лжи. Конечно, любовь моя только Лиза. Я же тебе обещал. Легкая улыбка слетает с его губ. Ощущая внутри нехорошее предчувствие. Надо же, до этого девочка никогда не приезжала к нам в гости. А сейчас вдруг захотелось? Отгоняю как можно дальше дурацкие мысли о том, что приезд Лизы случится с подачи Светы. Все-таки Лиза еще ребенок. Нет, она не должна причинить мне зла. Не должна же. Света не против. Медленно кладу вилку вниз. Есть перехотелось. Тревожный червячок. Засел внутри и не хочет отпускать. Алин, Лиза и моя дочь тоже. Она не имеет права быть против. Тем более, что после случившегося нам будет очень полезно пожить втроем. Я очень надеюсь, что вы подружитесь с точкой. Она увидит какая-то добрая, нежная, милая, и ее обиженное сердечко оттает. А я сомневаюсь. Порываюсь выпалить эту фразу, но в последний момент передумываю. Да, Света наглая, жестокая хамка. От одного вида, который уже становится жутко но это же ведь не значит, что ее дочь такая же. Очень хочется надеяться на благоразумие девочки. Хочется верить, что она не такая подлая, как ее мама. — Алин, только ты не дави на нее, умоляю, будь с ней помягче. Она тоже очень переживает. Слава склоняет голову на бок, взгляд полон мольбы. Медленно киваю, ощущая неладное. Похоже, я стала остро воспринимать все, что касается тайной семьи Славы. Возможно, мне удастся поладить с девочкой. Почему нет? Вдруг она захочет пойти на контакт? Мои мысли отвлекает. Звонок в дверь. О, а вот и Лиза, — заключает Слава. А я в недоумении хлопаю ресницами. Так быстро?